Сельского населения подушное взималось по точному смыслу ее названия. Не только высчитывалось в сметах по количеству душ, но и при сборе раскладывалось прямо по душам, а не по работникам. Шли жалобы на отягчение неравенства в народе, на то, что скудный крестьянин с тремя малыми сыновьями должен платить вдвое больше богатого с одним сыном. однообразный